Глава 7. Я была уверена, что дети в безопасности. Уверенно не натвердило это как заезженная пластинка. С девочками оставили Васю, с мальчиками Катю, а дети постарше могли и сами. И я должна была помочь внизу. Все двери в спальне были открыты, чтобы они постоянно оставались на глазах друг у друга. Когда Илья и остальные прибежали наверх, там царил настоящий хаос. В коридор высыпали дети, многие плакали, старшие пытались успокоить младших, но и сами тряслись от слёз и страха. Двери в спальню мальчиков и старших детей были открыты, как Нина и говорила. А вот та, что вела в спальню девочек, оказалась заперта. Катя дёргала её изо всех сил, но открыть не могла. Что стряслось? На ходу крикнул Илья: Он бежал, припадая на ногу, уже практически привыкнув к боли. Она захлопнулась, сама по себе, повернув к нему заплаканное лицо, ответила Катя: "Я зову Васю, а она молчит". "Там кто-то плакал", прохныкал один из детей. "Туда пролезли вампиры", выкрикнул второй. Вот тут-то Нина и начала, ломая руки, повторять свою мантру. "Тише, реще, чем собирался", приказал Илья. Увидите, всех от двери. Ни на скате без лишних слов стали загонять детей в комнаты. Девчонка дёргала её на себя, на а себя. надо толкать, толкать, мысленно отметил Илья. Давай я, Арсений встал рядом с Ильёй. Двери тут картонные, можно выбить ногой. Я сумею, а ты ранен. Илья не стал спорить и посторонился. Арсений встал боком и ударил пяткой вместо подручкой. Дверь немного прогнулась. Он ударил ещё раз в то же место. С третьего удара дверь распахнулась, и Илья с Арсением вбежали в комнату. Внутри ярко горел свет, были включены все лампочки. Окно на распашку, лёгкая тюлевая занавеска колыхалась на ветру. Васили на стояла возле окна, прижимая к груди темноволосую девочку лет 6. "Я не успела", пролепетала Вася. "Простите, я не" Она уткнулась девочке в плечо и застонала. Нина, оттолкнув мужчин, вбежала в комнату и осторожно взяла ребёнка на руки. Всё хорошо, Лиля, с тобой всё в порядке. Девочка продолжала молча таращиться на всех круглыми совиными глазами. Кажется, это шок, сказал Илья. Он подошёл к окну и выглянул наружу. Аллея, освещённая светом фонарей, была пустынна. Илья закрыл окно и задёрнул шторы. «Здесь были еще две девочки», — сказал Дима. «Я не успела», — снова крикнула Василина, пряча лицо в ладонях. «Они... они их забрали!» Арсений и Илья мрачно переглянулись. «Что ж, яснее ясного. Пока они внизу разбирались с Мариной, вампиры добрались до детей». «Пойдемте отсюда», — скомандовал Илья. «Теперь они все собрались в самый большой из пален». Детей рассадили по кроватям. Лилю, которая по-прежнему ничего не говорила, уложили укутав одеялом. Никаких повреждений, констатировала Нина, сидевшая рядом с девочкой. Она просто очень напугана. Вася стояла, прижавшись к стене. Никогда прежде Илье не приходилось видеть ни на чьём лице такого отчаяния. Катя обнимала подругу за плечи, гладила по голове, желая успокоить. Но, судя по всему, получалось у неё не очень хорошо. Как бы то ни было, нужно узнать, что случилось. Илья собрался задать вопрос, думая, как бы помягче его сформулировать, но спрашивать не пришлось. Вася заговорила сама. Это была воронка. Всё шло хорошо. Мы с девочками сидели, я им книжку читала, чтобы отвлечь. Она всхлипнула. Потом мы услышали ваши крики там в холле. Стало так страшно. Хотели пойти, но Нина Алексеевна сказала, чтобы мы не вздумали спускаться, даже если что-то услышим, вставила Катя. Правильно сделали, что не пошли, пробормотала Нина, должно быть, вспомнив недавнюю сцену. Мы сидели, и тут так внезапно всё навалилось. Вася сжала руку подруги. Я слепла, оглохла, ничего не видела, а дверь захлопнулась, добавила Катя. Только что было открыто, а потом раз и всё. Сама собой, уточнил Дима. Я её не закрывала, проговорила Вася. По крайней мере, не помню этого. Хорошо, а дальше? Илья догадывался, что услышит, и оказался прав. Когда всё закончилось, я вынырнула из воронки и увидела, что Лиля стоит на подоконнике. Я бросилась к ней, схватила, а потом вы сломали дверь. Простите меня. И я Пока меня тут не было, они как-то выманили детей, упавшим голосом закончила Вася. Перестань, ты ничего не могла сделать, горячо воскликнула Катя. Ты же не можешь себя контролировать в такие моменты. Откуда тебе было знать, что это произойдёт? Никто и не думает тебя винить, поддержал её Арсений. Но Вася, казалось, не слышала. Я всех подвела. Почему со мной это происходит? В его словах звучало слишком хорошо знакомое Илье Горич мука. Он знал, что это такое изводиться от вины без возможности получить прощение и простить себя самого. "Они правы", сказал он, глядя Васе в глаза. "Не кори себя. Скажи, что ты видела в воронке? Это может быть важно". Вася поглядела на него, словно впервые видела. как будто до той минуты не отдавала себе полного отчета в том, что происходит, а сейчас вдруг осознала. «Я была на той площадке, камень над лан», – Вася прикусила губу. «Доктор Дарко упал, верно?» «И впрямь ясновидящая», – подумал Илья. «Как после такого не верить в экстрасенсов? Она не могла этого знать». «Так и было», – вместо него ответил Арсений. «А Марина?» – спросила Вася. «Что с ней?» «Ты не видела? Она тоже погибла». Илья внимательно наблюдал за Васей. По ее лицу пробежала тень. Она судорожно вздохнула. «Нет, меня там не было. В смысле, в воронке. Я не видела ее смерти». Девушка опустила голову. «Знаю только, что в река Лакоса в могиле не оказалось. Только бесполезные кости. В река Лакос восстал в ином теле». «Так я и знал». «Почти невозмутимо, подумал Илья». Правду говорят, ко всему человек привыкает. Раньше я не понимала, но теперь знаю, сомов, вроде меня, продолжала Вася. У него тоже бывало что-то типа воронок. То есть не совсем так, по-другому. Он слышал голоса, кажется, постоянно с детства, хотя пытался это скрывать. Был как сверхчувствительная антенна. Врекала, как позвал из могилы, и он отозвался. Не знаю, как долго он сопротивлялся и сопротивлялся ли вообще, но в итоге помог вампиру вернуться. В Рикалакас пробрался в него, как вор в чужой дом, и теперь обитает внутри. Значит, сомов, сказал Илья. Вася склонила голову. Мы ошиблись, а Дарко и Марина погибли. Безжизненным голосом сказала Нина. Хуже всего, что мы понятия не имеем, где он. А когда нас спасут, если спасут, он выберется вместе с нами. Эпидемия всё равно начнётся. Нам ведь никто не поверит. Неправда, неожиданно твёрдо возразила Вася. Все головы повернулись к ней. У Сомова, то есть у Врикалакаса, нет гроба и могилы, но я знаю, где он бывает днём, и я видела. Ближе к утру Илье удалось немного поспать. Они так и ночевали все вместе в одной комнате. А если кому-то нужно было в туалет, шли по двое. Никто ни на секунду не оставался в одиночестве, и ночь не принесла новых потерь. Вася немного успокоилась, перестала грызть себя. Илья надеялся, что она сможет как-то пережить случившееся, не отравляя свою жизнь чувством вины, тем более что увиденное ею должно было помочь остановить эпидемию. Утром мы отыщим его, сказал Арсений. Ты всех спасёшь, уже спасаешь. Но будет уже не суббота, а воскресенье, неуверенно произнесла Нина. Вдруг ничего не выйдет. Остаётся надеяться, что получится. Илья и сам думал об этом. Во всяком случае, нужно попытаться. Утро выдалось солнечным, да и день обещал быть ясным, ни единого облачка. Отличный денёк для охоты на вампиров, подумал Илья, чувствуя себя немного глупо. Они с Арсением раньше всех спустились в холл, чтобы убрать тело Марины. Илья смотрел на бывшую директрису, на её жалко как у сломанной куклы вывернутые руки, начинающие мутнеть глаза, и чувствовал, как в нём поднимается злость. Марина, Дарко, все дети, даже Сомов невинные жертвы кошмарного, почти фольклорного монстра. Их жизни оборвались несправедливо, жестоко. И единственное, чем они заслужили смерть и проклятие, оказались в ненужное время, в ненужном месте. "Я думал, она будет выглядеть по-другому", сдавленным голосом сказал Арсений. "Она просто мёртвая, а в кино "Вампиры при свете дня" он не сумел договорить. Должно быть, потому что она только-только обратилась и ещё не успела никого укусить", сказал Илья, вспомнив, как сам едва не стал первой жертвой Марины. "Давай поторопимся". Пока кто-то ещё не спустился и не увидел её. Они перенесли тело в подвал и накрыли покрывалом. Илья прикоснулся к векам Марины и опустил их, словно зашторив окна. Прости, Прости. подумал он. Я не сберёг тебя. И его и тоже. Тебя тоже. Нина и Катя кормили всех завтраком в столовой. Выпейте кофе. Нина подала им с Арсением чашки, и Илья с наслаждением сделал глоток. Вот бутерброды. Где Вася? спросил Илья, оглядывая зал, который был слишком велик для их маленькой компании выживших. Сказала, что не хочет есть, Катя вздохнула. Переживает, а как Лиля? спит, ответила Нина. Не могу разговорить её. Похоже, потребуется помощь психолога или психиатра, подумал Илья. Кто знает, кто знает, что видела эта бедняжка, когда Илья, Дима, Арсений и Вася вышли из корпуса, было почти 9:00 утра. Нина и Катя остались с детьми, притихшими, бледными, испуганными. Кто знает, как всё это отразится на них? Смогут ли они забыть то, что тут творилось? Эти дети и без того страдали, кто в большей, кто в меньшей степени. Всех привело сюда заболевание, атаковавшее их лёгкие. Но вместо лечения они получили глубокую психологическую травму. О том, что сейчас происходит в России с теми детьми, которые успели уехать из Бадальской бани и с их близкими, даже думать было страшно. Обратились ли дети или их время ещё не пришло, и они всё ещё на границе между жизнью и смертью. Ведь не все обращаются одинаково быстро. А уезжали они, будучи ещё живыми. Начала ли уже расползаться эпидемия, или пока нет? Оставалось надеяться лишь на то, что Илья и его друзья сумеют остановить Врикалакаса, а вместе с ним распространение Мора, так что зараженные не смогут заразить остальных. Но даже когда, если монстр заснет вековым сном, что после этого станет с несчастными, ставшими жертвами вампира, Может быть, те, кто еще не успел обратиться, умереть и вновь восстать, смогут вернуться к нормальной жизни? Или так и будут жаждать крови, и их будут до конца дней держать в псих-лечебницах, пытаясь лечить от неведомого недуга и изолируя от общества? А умершие и снова ожившие, что будет с ними? Кто вгонит им в сердце кол, любящие родители? Сколько вопросов и ни одного точного ответа. Сколько трагедий и боли. Держитесь вместе, не отходите друг от друга, сказал неи Илья, прогоняя тяжёлые мысли. На этот раз мы будем совсем рядом, так что скоро увидимся. Конечно, ответила она и слабо улыбнулась. Что-то промелькнуло в её глазах, лёгкое, неуловимое. И внезапно Илья с удивлением понял, что нравится этой милой девушке На краткий миг ему показалось, у них могло бы получиться. Но он точно знал, что это лишь иллюзия. Слишком многое отделяло их друг от друга. Время, когда Илья мог строить планы и смотреть вперёд, прошло навсегда. Теперь он только оглядывался назад и скорбел. Причём число людей, по которым он горевал, только увеличивалось. Всё наладится, сказал он мне, думая о том, что не позволит чему-то плохому навредить ей. Вася шла с Арсением и Димой, и Катя, которая стояла тут же рядом, глядела на них с тоской, то ли боялась за друзей, то ли ревновала Арсения к подруге, а скорее всего, всё вместе. Её интерес к Арсению был виден невооружённым глазом, и Илья подумал, что любовь действительно самое великое, всеобъемлющее, вечное чувство. Пока люди способны любить, они непобедимы. Если даже в такой ситуации сердца тянутся друг к другу, то человечество никому не одолеть. Никому. И в река Лакасу тоже.